10 десятая Папашка с Багрового озера — Подай колодку чуть правей, — сказал капитан, — я подал правей. — Теперь подай левей, — я подал левей. Капитан встал ногами на сиденье и стал шарить веслом в траве. — Дебри, — бормотал он, — дебри толстенные куда выше капитанского роста стебли вырастали из густой торфяной воды. Белые зонты и желтые цветочки перепутывались с какими-то зелеными пузырями, полными, казалось, сока и яда. «Ничего не поделаешь», — сказал капитан, — «надо продираться». «Куда продираться?» «Туда», — и капитан махнул веслом в неопределенную сторону. «Как продираться?» И почему туда? Я чувствую, Багровое озеро там. Макарка течет прямо, значит, и озеро прямо по носу. А, по-моему, она сворачивает в эту сторону. Чувствую. Ну, знаешь, я твоему чувству пока не доверяю. Надо вернуться к Коровьему мосту. Скипятим чайку и подумаем, что делать дальше. — Ничего не выйдет, — сказал капитан и внимательно уставился мне в глаза. Назад пути нет. — Ерунда, — сказал я. Бревно снова приподнимем, а другое затопим. — Дело не в бревне. Дело в том, что я не из тех людей, которые возвращаются. Понял? — Из каких же ты, интересно, людей? — Из тех других, которые только вперед идут. Капитан смотрел на меня пристально и целеустремленно. На лице его было написано, что он из тех, кто вперед идет. — А я из тех, кто возвращается. — Ладно, ладно, — сказал я, — я тоже не из тех, кто возвращается. Выдирай траву. Ударом весла капитан вогнал нос лодки в заросли и принялся немедленно выдирать траву. Лохматые и мокрые корни рогоза, чудовищные, похожие на золотых гусениц корни аира, выволакивал капитан из трясины и разбрасывал в стороны. Постепенно втащили ему лодку. В неизвестное пространство и дебри болотных трав сомкнулись за нами. — Вперед, — кряхтел капитан, — назад, ходу нет. Капитан выдрал огромный зонтичный куст, стряхнул на меня синих стрекоз и золотых жучков, и перед нами вдруг открылась свободная вода. Небольшое, совсем круглое, лежало багровое озеро среди болотных трав. Зыбкие берега охватили его, стянули петлей. Далеко, очень далеко отсюда начинался настоящий берег, лесной, земляной. — Не видно признаков багровости, — прошептал для чего-то капитан. Вода в Багровом озере была черна, так черна, что почти не отражала небо, только ближе к середине двигались на поверхности небесные облака а по краям у берегов окружала озеро кайма траурной воды. «Вот оно!» — «озеро», — сказал капитан. «Сейчас будем рыбу ловить!» Воткнув весла, вылистое дно, мы привязали к ним одуванчик. Плюнув на червя, капитан забросил удочку. «Здешняя рыба, наверное, и в глаза червяка не видала», — сказал он. «Надо ее как-то приманить». Он высыпал в воду горст Геркулеса. — Мелочь любит Геркулес, — пояснил он. — Вначале придет мелочь, а за нею крупная рыба, хотя здешние мелочи геркулеса в глаза не видала. Неожиданно явилось солнце. Пробившись сквозь облака, оно осветило озеро, и тут я понял, как бездонно оно. Лучи совсем не проникали в темные воды. Озеро отталкивало их, не открывало солнце своей глубины. Стало как-то не по себе. Показалось, что в озере нет жизни, оно мертво, и кто знает, как глубоко в землю уходит его дно. Капитан сидел не шебелясь и даже перестал сыпать в воду геркулес. Этот геркулес, наши удочки и червяки — которыми мы собрались приманивать жителей Багрового озера, как-то глупо, мелко выглядели предспокойным и даже грозным его молчанием. В тишине послышался плещущий шелест. Я оглянулся и увидел, как из воды высунулся черно-зеленый конический бутон. Из бутона, как из приоткрытого рта, Показался ослепительный язычок. Бутон открывался на глазах, превращаясь в кувшинку-лилию с яркой солнечной сердцевиной. И тут же по всему озеру распластались кувшинки. Они таились под водой, ожидая солнца. Поплавок мой чуть шевельнулся. Я взволновался, и капитан тревожно покосил глазом Кто-то понюхал червячка. Но кто это? Какая рыба может жить здесь, в Багровом? Поплавок капитана тоже шевельнулся. Некто понюхал его, чтобы выбрать, какой червячок интересней. Капитан-фотограф немедленно принялся сыпать в воду Геркулес. Но некто, очевидно, уплыл. Поплавки больше не шевелились». А может, стоял неподалеку и глядел снизу, задумчиво, на нас. К нему подошли другие жители Багрового озера, и все они окружили одуванчик, рассматривали нас, раздумывали, перешептывались. Казалось, я слышу этот шепот, идущий со дна. Из воды показалась черная гребенка. Доплыла до моего поплавка, толкнула его, и плавно опустилась в глубину. Теперь некто рассказывал, что такое наши поплавки и можно ли пробовать червя. Я знал, что сейчас они посовещаются и пошлют пробовать самого маленького. Так всегда бывает среди водных жителей. Первым пробует маленький. Он, конечно, сопротивляется, прячется за спины старших, Но его подталкивают вперед И в конце концов Эх, пропади все пропадом Он разом хватает червя Поплавок ушел под воду Я подсек И леска натянулась до предела Медленно-медленно я вел кого-то к лодке Но только не маленького А мощного и тугого Из воды показалась черная гребенка И я махнул удилищем трепещущие и черные, рот, раззевающие, с горящими глазами и огненными перьями. Вылетело из воды существо, оно летело в лодку, и я не решился перехватить его в полете. Ударившись об дно, некто запрыгал и забился, заметался, Он был горбат и крупноглаз, и бока его были черны и чугунны. Двуязыкий хвост горел ярче брусники, стянутой пленкой колючки росли из горба. Подскакивая, он хлестал хвостом в спину капитана, тыкался носом в мои резиновые сапоги. — Неужели, папашка? — взволнованно шептал капитан. — И впрямь какой-то Папашка-горбач топорщил драконьи колючки, выпучивая золотые глаза с птичьим зрачком. Капитан задрожал, напрягся и вдруг с каким-то немым воплем выхватил удочку из воды. И новый горбач вылетел из озера в воздух и, хлопая колючками, как грач перьями, упал в колени капитана. Капитан закрякал, засопел, ухватывая Грача-Горбача, выдирая изо рта его крючок. — Это окунь! — шепотом кричал он. — Какой здоровый! Какой жуткий! Какой горбатый! Капитан бросил мне под ноги Грача-Горбача и теперь вместе с Горбачом-папашкой... Они прыгали передо мной, туго отталкиваясь от бортов лодки, пялили на меня свои полуптичьи глаза. «Так бы десятка два!» «Уха!» — шептал капитан с восторгом и тревогой. «Через полчаса мы вправду надергали десятка два жителей Багрового озера. Все они были крупны и колючие, и все-таки первый, горбач-папашка». Был самый большой, самый златоглазый. — Хватит, — сказал капитан, — пора на сушу уху варить. С трудом вытащили мы весла, засосанные озерным дном, и поплыли потихоньку вдоль берега Багрового озера. Настроение у нас вдруг оказалось прекрасным. По макарке мы плыли напуганные, в озеро вошли, пришибленные, а как взошло солнце, нам стало получше. Поймали окуня — еще лучше. Солнце и окунь — это ведь всегда счастье, и как давно этого не было в моей жизни. Солнце и окунь приблизили к нам Багровое озеро, оно стало вроде бы нашим, своим. Окуни успокоились на дне лодки, уснули. И только папашка-горбач-златоглаз все глядел на меня, растопыривал плавники. Я взял его в руки и за спиной капитана опустил потихоньку в воду. Проплыв за нами на боку, он выпрямился, будто встал на ноги и разом ушел в глубину Багрового озера.